Взгляните на эту заметку, мистер Гартгиген. Что, очень хорошее? Совсем наоборот, мистер Гартгиген. Тогда я не хочу её видеть. Зачем мне это нужно? Я считаю, что это клевета, мистер Гартгиген. Я подумал, что вы захотите принять ответные меры. Это это бесстыдство никому не дозволено писать такое. Так плохо. Давайте посмотрим. Майкл взял Луиску проворчал: "А, одно из этих зданий" и углубился в тень. Мисс Ферлоун назобочно наблюдала за ним со слезами на глазах, изредка повторяя: "Какая гнусность! Вы должны стойко выдержать это испытание". Майкл отложил Луиску. "Раз сил Грейс нас не любит, то он такой, вы же там слышали о нём? Никогда!" с негодованием воскликнула мисс Ферлоун. Возможно, я не попал по посланным шару, когда в школе мы играли в крикет или опередил в каком-то состязании. Такое западает в душу. Вы хотите, чтобы я занялась этим, мистер Гартиген? Чем именно? Договорилась о встрече с вашими адвокатами, чтобы вы могли подать на него суд. По мне, лучше дать ему по носу и заплатить 40 фунтов штрафа. Гораздо дешевле и намного приятнее. Ладно, посмотрим. А пока... Приносите мне всё, что касается этого типа. Я даже думаю, что неплохо подписаться на эту паршивую газетёнку. Как там она называется? Асимптота. Вы это сделаете? Конечно, мистер Гартикин. 6 месяцев Майкл читал Асимптоту. Те же себе надежды, что кроме него никто не берёт в руки этот журнал. Всё чаще он размышлял о Рассели и Грайси, проклиная его на вселады. Однажды, приглашенный на литературный ленч, он заметил на столе карточку с ненавистным именем, и когда Рассел Грай занял отведенное ему место, он сразу понял, что уже видел этого человека. Во время ленча и первого выступления Майкл безуспешно пытался вспомнить, где же они встречались. Наконец он ударил кулаком по столу и воскликнул «Замарашка!». К счастью, в этот момент очередной оратор как раз закончил речь, и выкрик Майкла сошел за выражение одобрения по-итальянски «Замарашка!». Майкл и вернулся домой, все еще промоча «Замарашка» себе под носом. Его ждал новый номер осимптоты, извещающий о том, что имя Джей Фрисби Уинтерса останется в памяти последующих поколений. Рассел Грайс еще не осознал, что компания «Олстон ЛТД», недавно поглотившая «Далфодил Пресс» и получившая таким образом право на издание метрономного ритма, выпускала также и книги Ларди Гарри. Майкл, он же «Олстон ЛТД», наоборот, прекрасно разобрался в том, что это значит. Он заулыбался, и улыбка еще долго не сходила с его лица. Замарашка не сразу понял, что для него могла означать та улыбка. В невинной рекламе метрономного ритма цитировалось: "О сим ктото. Разл грейси известные критик пишет". Замарашка прочел рекламу и скромно покраснел. К нему пришла слава. Недели позже появилось другое объявление: "Holstons Ltd имеет честь представить две новые книги". Лорд Гарри в западне Майкла Гартигана, метрономный ритм Джи Фрисби Винтерса. Рассел Грай, знаменитый критик асимптоты, сказал, что это наиболее впечатляющий творческий вклад в художественную литературу нашего времени. Черта под объявлением указывала, что на текущие недели этими книгами ограничивался вклад в художественную литературу. Bolstones Ltd. в художественную литературу и создавалось впечатление, что мистер Уайсон показался впечатляющим. Заморожки объявление не понравилось, так как и редактору Симптоты. Оно не понравилось даже арчибаттусу в полном чувства собственного достоинства в письме. Мистер Бранта обратил внимание издателей на то, что их реклама вводит читателей в заблуждение. Wolston's Ltd иск к ней замилились. Там не могли поверить, что кто-то из интеллигентных читателей осим, кто ты мог неправильно истолковать их рекламные объявления, но чтобы не вводить в злоблуждение даже одного читателя.